маньяк последнее время личная жизнь у Женьки не удавалась. А виной всему Вадик Груздев, воздыхатель Синицыной из музыкальной школы. Женька думал, что у Ленки с ним все кончено, но просчитался. В пятницу Вадик пригласил Синицуну в районный дом детского творчества на концерт победителей конкурса юных дарований. Женька чуть не лопнул от злости, увидев фамилию этого жердяя на афише в списке участников. Это было настоящим ударом судьбы. Зато Синицына ходила с таким видом, будто она сама победила в конкурсе. При виде ее сияющей физиономии у Женьки сердце обливалось кровью, но он был бессилен бороться с соперником. Приходилось признать, что он проиграл. До пятницы оставалось два дня. Даже Женька с его недюжинным умом не мог за столь короткий срок прославиться и переплюнуть этого недоделанного музыканта. Женька страстно мечтал, чтобы произошло землетрясение, потоп или какое-нибудь другое стихийное бедствие, и концерт отменили. Но, судя по прогнозам, никаких катаклизмов не ожидалось. И все же чудо свершилось. Когда Майка, неиссякаемый источник информации, вбежала в класс и объявила, что на местную знаменитость Груздева в подъезде напали двое мальчишек, Женька встрепенулся. «Значит, он выступать не будет?» «Почему не будет?» «Будет. Они его не тронули, просто деньги отобрали. Малолетки из третьего класса», — доложила Майка. Женька не поверил своим ушам. «Из какого?» «Из третьего». — И этот пузан им не накостылял? Просто так за здорово живешь, выложил бабки и все? Я бы им показал! — воинственно погрозил Женька, моментально почувствовав свое превосходство перед соперником. Он расправил плечи в надежде, что теперь-то Синицына прозреет и увидит разницу между слабаком Вадиком и мужественным и отважным человеком, которого она отвергла. Однако женщина непредсказуема. Вместо того, чтобы запрезирать рухлю Вадика, Ленка ринулась на его защиту. «Тебе больше делать нечего, как кулаками махать, а ему драться нельзя». «Это еще почему? Специальный закон, что ли? В Конституции записано?» Не удержавшись, съязвил Женька. «Не поясничай, он пианист, ему надо руки беречь». «Трус он, а не пианист», — стоял на своем Женька. «Тоже мне храбрец». — Если бы на тебя двое напали, может быть, ты еще не так струсил бы, — заявила Ленка. Это была страшная клевета. Ну, допустим, если бы на Женьку напали двое верзил, типа Петухова, он бы не стал лезть на рожон, у него же в черепушке мозги, а не солома. Но не справиться с двумя малявками — это было уже слишком. — Кто струсил бы? Да я вообще ничего не боюсь. Да я бы... — Если бы, да кабы. Легко говорить, когда на тебя никто не нападал. Слепое поклонение Синицыной такому ничтожному слабаку, как Груздев, окончательно вывело Женьку из себя. — Это на меня не нападали? — Еще как нападали! Может, за мной вообще маньяк охотится? На моем месте твой Вадик бы со страху помер! В приливе вдохновения выпалил Женька. — Трепло! Нужен ты маньяку! — сморщила нос Синицына. — Значит, нужен, если охотится. — Опять придумываешь. — Не веришь? «Ты мне не веришь?» С таким жаром воскликнул Женька, что любой, кто видел его впервые, подумал бы, что перед ним стоит сама воплощенная честность. Но Ленка Синицына знала Женьку достаточно долго, чтобы остаться глухой к его заверениям. И тогда Женька прибегнул к последнему аргументу. лёх скажи!» — попросил Женька и пристально уставился на друга в надежде на поддержку. Ленка тоже насмешливо уставилась на Леху в ожидании ответа. Оказавшись под перекрестным обстрелом двух пар глаз, Леха растерялся. Сказать, что за Женькой охотится маньяк, засмеют, а не сказать, значит, подвести друга. Но невнятно промычал Леха и сделал неопределенный жест рукой, который каждый мог истолковать как хочется. — Что ну? Говори прямо! — наставила Синицына. «Вот именно! Как есть, так и говори! Как на духу!» — приказал Женька, гипнотизируя Леху умоляющим взглядом. Леха не мог предать друга в трудную минуту, а так как убедительно врать не умел, то просто молча кивнул. «Вот видишь?» — торжествовал Женька. «Ничего я не вижу. А ты, Потапов, сначала врать научись, тем более у тебя учитель. Суперкласс!» Синицына кивнула на Москвичева. «Это было оглушительное поражение». Женька был унижен, смят, раздавлен. Его здорово задело, что Синицына считала его треплом. Он даже не мог сосредоточиться на занятиях. Все время только и думал о том, как бы ей доказать, что он не врет. Но в голову, как назло, ничего не приходило. После уроков Синицына нарочно подошла в раздевалке и ехидным голоском спросила. «Ну, и где же твой маньяк?» «Где надо?» Буркнул Женька и зашагал к выходу, не желая продолжать этот бесполезный разговор. Он размашисто вышел за дверь и вдруг увидел. На углу стоял мужчина в сером пальто и, видимо, ждал кого-то из малышей. Женька и прежде видел его возле школы, но не обращал внимания, потому что внешность у него была самая заурядная. Подобных типов на улице пруд-пруди. Увидишь, потом толком и не опишешь. Именно такими в кино... Оказывались маньяки и душители. Решение созрело незамедлительно. Женька ринулся в раздевалку, подбежал к Синицыной и заговорщически прошептал. — Он там! Не веришь? Пойдем, покажу! Они пересекли вестибюль. Женька осторожно приоткрыл дверь и через щель указал. — Видишь, вон тот! Мужчина мирно покуривал, не подозревая, что он кровожадный маньяк, подстерегающий супергероя Женьку Москвичеву. «Тоже мне маяк Я его же не первый раз здесь вижу!» С недоверием произнесла Синицына. «А я что говорю? Он за мной уже не первый день следит!» Подтвердил Женька. «Что-то мне не верится!» С сомнением произнесла Ленка. «Может, надо, чтобы он на меня напал, да? Чтоб задушил, да?» Взъерепенился Женька. «Ладно, сейчас проверим, следит он за тобой или нет!» Заявила Синицына, и решительно направилась из школы. Это был нежелательный поворот, но Женьке не оставалось ничего другого, как побрести за ней. Как и следовало ожидать, маньяк не обратил на Женьку никакого внимания. «Ну и что? Он даже не обернулся в твою сторону!» — ехидно прищурилась Ленка. «Конечно! Это же тебе не лох какой-нибудь, а маньяк! Они, знаешь, какие умные, нарочно делают вид, будто им жертва до лампочки, чтобы усыпить бдительность!» Женька изо всех сил пытался убедить Синицыну, но понимал, что без доказательств его доводы звучат хлипко. И тут тип в пальто посмотрел в его сторону. Недолго думая, Женька за спиной у Ленки скорчила ему такую рожу, что лицо у маньяка непроизвольно вытянулось, а Женька стал подмигивать, как будто его заклинило в нервном тике. Не понимая, что бы это значило, мужчина с удивлением уставился на распоясавшегося мальчишку, после чего малолетний нахал показал ему язык. Не выдержав такого хамства, мужчина с решительным видом двинулся приструнить наглеца. — А ну стой! Женька только этого и ждал. Он схватил Ленку за руку и коротко скомандовал «Бежим — бежим! Промчавшись пару кварталов и убедившись, что их не преследуют, ребята остановились. — Видала, а ты не верила! — с видом победителя, сказал Женька. — Все-таки это очень странно. «С чего бы ему за тобой охотиться?» Синицына с сомнением посмотрела на Женьку. «А я почем знаю? Маньяков вообще не понять. Они ж психи. Кто знает, что у них на уме?» «По-моему, у тебя у самого с головой не в порядке. Нужен ты психу, как кроту видак», — покачала головой Ленка. «Конечно, пускай на меня маньяк нападет. Тебе плевать. По-твоему, я никто и ничто. Я ведь на пианино не бренчу», — с видом обиженного достоинства сказал Женька. — Что ты привязался к этому пианино? — Это не я привязался, это ты. Только и слышу про твоего гениального пузана Вадика с его концертом. — Ничего он не мой, а ты просто завидуешь, что он талантливый. И про маньяка ты наврал. Нашел дурочку. Синицына развернулась и зашагала прочь. Женька вернулся домой мрачнее тучи. Жизнь была полна несправедливости, а сердце женщин — коварства. Синицына стеной стояла за труса, испугавшегося двух малявок, но при этом в ней не было ни капли сострадания к человеку, которого преследует кровожадный маньяк. — Вот погибну от руки убийцы, тогда она еще пожалеет, поплачет, да поздно будет. Тогда поймет, что была не неправа, еще пробежит с извинениями Женечка, милый, как я могла? А я и скажу. Впрочем, тогда я ей уже ничего не скажу. — спохватился Женька, а его воображение продолжало рисовать трагические картины. — Пусть помучается без моего предсмертного прощения. Тогда она узнает, что значит до конца своих дней жить с чувством вины. Женька живо представил себе, как Синицына в отчаянии рыдает на его могиле и клянется до гроба не ходить ни на какие концерты. Что и говорить, это было круто. Ради такого стоило пронести жертву. И Женька решился. «Завтра его в школе уже не будет. И пусть Синицына идет на свой любимый концерт, если сможет». Женька взял лист бумаги и ручку и сел за предсмертное письмо. «Лена Синицына, когда ты получишь это письмо, меня уже не будет в живых. Маньяк догадался, что я его засек. Он звонил и сказал встретиться после школы. Женька задумался о том, где лучше назначить свидание с маньяком» на стройке, на пустыре за подстанцией или возле старой Голубятни. Чаша весов склонилась в сторону Голубятни. Там было укромное местечко, отгороженное древним дощатым забором, куда народ заглядывал редко. Приняв решение, Женька вывел. «Возле Голубятни. Если бы ты мне верила, то я бы не пошел и был бы живой. Но я должен тебе доказать, чтоб ты увидела, поэтому я пойду. Прощай навсегда. Это ты меня убила руками маньяка». Евгений москвичев Женька перечитал написанное. Воображение так живо нарисовало картину его гибели, что сердце у него сжалось, и на глаза едва не навернулись слёзы. Он взял ручку и сделал приписку. «Так трудно умирать в цвете лет. Не оплакивай меня. Мне это уже не поможет». На следующий день Женька в школе не появился. Леха ходил мрачный, а на вопросы учителей, что случилось с Москвичевым, лишь недоуменно пожимал плечами. — Вы что, поссорились? — спросила Синицына. — После уроков узнаешь. Загадочно произнес Леха и отвернулся, всем своим видом показывая, что больше из него не вытянуть ни слова. Подобная таинственность не осталась незамеченной. К концу уроков всеобщее любопытство накалилось до предела. Как только прозвенел звонок с последнего урока, Синицына спросила. и Потапов, теперь скажешь, куда подевался москвичев?» лёха вытащил из рюкзака конверт и протянул Ленке. «Он просил передать это тебе». На конверте было несколько строгих предписаний. Строго секретно для Синицыной передать лично в руки. Под пристальными взглядами класса Синицына вскрыла конверт и стала разбирать Женькина каракуле. Так трудно умирать в цвете лет. Не оплакивай меня. Мне это уже не поможет. Дочитала она и вслух произнесла. Вот клоун. Скажи ему, что он меня уже достал со своими шуточками. А если это правда? Лучше пойди и посмотри, — предложил лёха Делать нечего. Мне на концерт надо. А что такое? Тотчас встряла любопытная майка. Че смотреть-то? Заинтересовался Петухов. «Аттракцион! Маньяк убивает Москвичева!» заявила Ленка и передала предсмертное письмо Майке. После того, как послание зачитали еще раз, теперь уже вслух Петухов оживился. «Во, зажигает! А что, пойдем посмотрим!» «Я не могу! Я на концерт опоздаю!» воспротивилась Синицына. «Да ладно тебе, успеешь! Это же недалеко!» сказала Майка. Предвкушая представление, делегация гурьбой направилась к месту встречи маньяка с Москвичевым. По пути все пересмеивались и перекидывались шуточками, и до Голубятни добрались в развеселом настроении. Шмыга первым свернул за забор и тотчас выскочил назад. Он таращил глаза и тыкал пальцем в сторону забора и бормотал. «Ми... ми... ми...» «Не понял. что такое?» — спросил Петухов и энергично пробился вперед. Немного помедлив, Шмыгунов потрусил за ним. — Мальчики, что там? — осторожно спросила Синицына. — Полный атас, — пробормотал Петухов. — Ну, вы идете, что ли? — поторопил Леха девчонок. Майка и Ленка в нерешительности потоптались, но потом любопытство взяло верх. Они последовали за мальчишками и остолбенели. Москвичев... Весь в крови лежал ничком на земле, а из его спины между лопаток торчал топор. «Опоздали!» — сдавленным голосом проговорила Майка. «Ми... ми... милиция!» — наконец полушепотом разродился Шмагунов. Ошеломленные и потрясенные ребята стояли возле окровавленного тела одноклассника. Все было похоже на кошмарный сон, когда хочется бежать, но ноги будто вросли в землю, и застывший в горле крик не может вырваться наружу. И тут произошло самое страшное. Труп вдруг приподнялся и, уставившись на Синицыну, сказал свое последнее слово «Я тебя прощаю!» и снова в бессилии упал на землю. В этот миг над голубятней Вознесся леденящий душу истошный вопль. Позже, когда на крик сбежались взрослые, и труп ожил окончательно, оказалось, что топор торчал вовсе не из спины Москвичева, а из доски, подложенной под старую рваную куртку. При этом кровь успешно заменил обыкновенный кетчуп. первый откачали майку. Как ни странно, она оказалась самой стойкой. Шмыгунов от потрясения осип. Даже у Петухова целую неделю века дергалась но хуже всего пришлось Синицыной. Она еще долго просыпалась по ночам в холодном поту с криком ужаса. Зато жертве маньяка влетела по первое число. Женькиных родителей вызывали к директору, и артиста грозили исключить из школы за его художество. Хотя признание народных масс он все же получил. — Круто! — коротко сказал скупой на похвалы петухов. — Улет! также немногословно прокомментировал Шмагунов. Но что для истинного таланта хула и слава? Главное, Синицына на концерт не попала».